Глава 12. Разницу в отношении прохожих к моей персоне я заметил сразу. Первый же встречный крестьянин смачно харкнул мне под ноги, обозвав ублюдком-выродком нелюдью, и велел убираться, покуда на вилы не насадили. А я ведь всего лишь хотел дорогу до клездана спросить. Пока я обтекал после такого пламенного приветствия, мужичок шустро свалил, оставив меня одного. Пожалуй, это даже хорошо, иначе бы я ему точно нос на бок своротил. «Ну да, чё удивляться. Ведь в моей седьмой колонии бойцы, да упакоют боги их души, полукровок открыто презирали и ненавидели. И если раньше мне, как аристократу, мало кто решался высказать за цвет глаз, то теперь я на высокородного не походил. Ни коня, ни шпаги, а одежда вообще на нищенское дранье стала похожа. Ох и хлебну я фунт лихо, пока до нормального гардероба доберусь. Ну да что поделать. Не жечь же чарами простолюдинов за махровую ксенофобию». Впрочем, этот вариант я не откладываю на совсем. Если на меня поднимут руку, бездействовать не стану. Хоть и светить своим необычным даром тоже не хочется. Да еще и обстановка в деревеньке показалась мне напряженной. Люди ходили хмурые, злые даже друг на друга. По обрывкам разговоров, которые я слышал, мне удалось понять, что все дело в наступлении поры сдавать оброк. Ну или как тут местная повинность называлась. И я для себя решил к мужичью не подходить. Лучше выловлю какую-нибудь девицу румяную. Они с красавчиком Ризантом явно позговорчивее будут. О, а вот как раз и подходящая кандидатка. Молодая девушка, загоревшая так, что могла бы потягаться с некоторыми темноликами, спешила по своим делам, таща в руках объемную катку с каким-то варевом. Басая, по-христиански крепкая, но с женственной фигурой, а через плечо коса, толщиной с мое запястье. Ей-то я и шагнул на перерез, напугав внезапным появлением. Здравствуй, красавица! Позволишь помочь? Тяжело ведь? — Ты чего это удумал? Умыкнуть хочешь? — подозрительно сощурилась селянка, не спеша соглашаться на мое предложение. — Ты не балуй тут, а твоя мужиков кликну, они тебя живо поколотят. — Да многоукий с тобой! — отмахнулся я от ее обидного предположения. — Сто лет ведро твое с хрючевым нужно. Я ж по-доброму к тебе, а ты сразу поколотят. — ну ладно. куль так не имется, на, тащи. Игриво стрельнув глазками, она поставила ношу на землю. «Ну, а я подхватил ее, про себя подивившись маленькому весу». «Ты от кель такой взялся?» — одарила меня улыбкой простолюдинка. «Издалека вот домой иду. Да только, кажется, заплутал немного». «И куда ж тебе надобно?» — не прекратила расспросы незнакомка. «В Клезден?» «Ого! А по тебе и не скажешь, что у тебя деньги на койку на ночлежке есть!» — восхитилась собеседница. «А ли ты господину какому служишь?» «Лучше. У меня там свой дом». Сказал я чистую правду. Ха, вот же брехун!» Заливисто рассмеялась селянка. «Скажешь тоже». «А ты в гости приезжай, там и посмотрим, кто брехун!» Подмигнул я девице. Та сразу же залилась румянцем и спрятала конопатую мордашку в ладонях, натруженных таких мозолистых, размером даже больше, чем у самого Резанта. «Знаем, знаем мы вас, сочинителей городских. Баят все гораздо. Иного послушаешь, так он, почитай, в графьях ходит». А у самого штаны не штопаны. «Я тебя, красавица, обманывать не собираюсь», — безразличный изрек я. «Мне от тебя ничего не надо, так что можешь не верить. Ты, главное, подскажи, в какую сторону мне хоть направляться». «А вон туда», — взмахнула рукой крестьянка вдоль вьющейся меж заливных лугов дороги. «Знай себя, на закат путь держи ровнёхонько, не сворачивай. К третьему дню и дойдешь. «Ну, спасибо, выручила». Пробормотал я мысленно, упрекая Гесперию за то, что вывело меня так далеко от точки назначения. Карту ей, что ли, подарить при следующем визите? Полноте, ну скажешь тоже. Смутилась девица, принимая мою реплику на свой счет, а потом спохватилась. Ой, обожди! Заболтал меня, чуть мимо калитки моей не прошли. Она резко остановилась, отобрала мою катку, только подол простенького пласица и взметнулся. Ну а я что? Мне тут делать больше нечего. Дорогу разведал, можно выдвигаться. И, горожанин! «Поди сюда!» Насмешливо окликнули меня сзади. Я обернулся и увидел, как недавняя спутница призывно машет мне. «Чего?» «Чего-чего? На постой зову. Куда ж ты во всем драном собрался? Зашибут же на дороге. зататели или снова примут?» «Честно, мне не хотелось сделать остановок. Тем более, что мое путешествие, по сути, только началось. Поэтому я вежливо отказался. Но моя новая знакомая вдруг проявила немыслимую для женщины настойчивость». Хотя, наверное, в среде простолюдинов это не было чем-то зазорным. Ты никак обиделся. Догнала меня крестьянка и ухватила под локоть. Это из-за того, что посмеялась, да? Ну, не серчай, я ж так подшутить хотела. <клес> да нет же, ничего такого. Мне в самом деле нужно спешить. Тактично попытался съехать я. Уж никуда твой Клезден не сбежит. А в рваных штанах не с рамом по трактам светить. Ну уже, не орташься. Сдавшись под таким неукротимым напором, я позволил девушке затащить меня на подворье, а потом в небольшой глинобитный домик. Внутри было чисто, прохладно, но необычайно бедно. Безыскусная утварь, грубая деревянная мебель, ограничивающаяся лавками, длинным столом и чем-то вроде пары табуретов. Ну, печь, разумеется, да маленькие окошки, затянутые грубым холщовым холстом. Пахло сушеными грибами, травами и кашей. А хозяйничала тут сухонькая бабушка. которая при ближайшем рассмотрении оказалась женщиной средних лет. Такой неизгладимый отпечаток оставил на ней тяжелый крестьянский труд. «Ма, я возвратилась!» — с порога объявила селянка, заводя меня в горницу. «Вот познакомься, это... Ой, а как тебя звать-то?» «Риз», — Запоздало представился я. «Ага, Риз, стало быть». Кивнула девица, а потом деловито распорядилась. «Ну давай, сымай свои одежи, а мы уж поглядим, что с ними можно сотворить». Совершенно не испытывая смущения, я стянул сапоги, штаны и рубашку, оставшись в одном из подним Точнее, в жалком его подобии, в которое оно превратилось после плена. Так-то оно тоже мало чем отличалось от решета, сверкает дырами на самых неудобных местах. Да уж и правда, печальное зрелище. Починка моему гардеробу не помешает. Особенно, если мне еще три дня топать до Клездена. Новая знакомая приняла мой наряд. а потом достала из запечки плетеную котомку с нитями и иглами. Тут же они с родительницей, никак не прокомментировавший мой визит, устроились поближе к свету и споро занялись шитьем. Периодически молодая крестьянка кидала на мою стройную фигуру многообещающие взгляды, особенно подолгу задерживаясь на шрамах, в том числе и на отпечатках ладони Одиона, оставшихся после воспитательных бесед, и на следах зубок на шафы. А вот ее мать больше рассматривала Калимбу, да серебряный браслет на моем запястье». «С войны никак?» нарушила молчание женщина. «Ваша правда», — вежливо ответил я. «Аткель именно?» «Да уж, неважно». Не захотелось мне сыпать откровениями. «Ну, как хошь», — пожала плечами хозяйка, и больше я от нее не услышал ни слова. Стоит отдать должное, пальцы у этой парочки оказались умелые. Со всеми многочисленными прорехами они управились максимально быстро». Теперь я на оборванца не так сильно буду походить. Пусть наряд и латанный, и перелатанный, но хотя бы целый. Уже плюс. Поблагодарив женщин, я забрал у них одежду и стал облачаться. «Ой, создатель многоокий, что это у тебя?» Зажала рот ладонями молодая селянка, рассмотрев-таки мой шрам между лопаток. А я, признаться, и сам не знал, что там. Не было в царстве дисперии зеркал, чтобы оценить масштаб трагедии. Только в отражении пруда мог на свою физиономию любоваться. Но, судя по реакции, выглядело это отталкивающе. «На печи спал много, пригорел!» Неловко отшутился я. «Да, бывает же. А ты чего, никак уходить собрался?» Резко сменил тему девица, поняв, что я взял кус на дверь. «Угу. Я тебе помог, ты мне. Вот и в расчете!» Развел я руками. «А как же постоловаться? А то бы и на ночлег остановился. У нас синовал добрый, места много. Но самая погодка, так спать». И не зябко, и не шибко душно. Я уже принялся подбирать слова для вежливого отказа, но тут мне неожиданно на выручку пришла мать. Гланья, не приставай к молодцу. Аль, не видишь, что он поспешает куда-то? Ма, да я же... она нусь, не привлекайся мне тут!» Строго цикнула женщина. Молодая селянка сникла, но не сдалась. «Ты меня посторожи на крылечке, я мигом...» Шепнула она мне. «Только не уходи!» Не став ничего обещать, я вышел на улицу, И почти сразу же услышал обрывок разговора, который происходил в горнице. С «Сглузду съехала. Кого тащишь дом-то?» «Ма, ну не бронись. Я же вижу, человек добрый». «Какой еще добрый?» «На рожу Иванну и смотрела, а Львы глаз не подымался. У него ж зенки, во, как у волчары. И не человек он вовсе. Сразу же ясно, головорез. Как есть головорез?» «Он же сказал, что с войны». И где видно, что обслуживые так-то расхаживали, без топора или меча, в одних обносках? Что ж тогда ты молча его приняла, а сразу не прогнала? А чего я могла-то? Вот ты, дуреха-распутеха. А как бы он нас тут порешил, обеих, м? Батька твой с братьями в поле. Кто бы нас выручал-то, В огороде же одни младшие наши детики копошатся. Вдруг он бы их тоже. Нет уж, пущай, топает и не вертается. Ма, ну я же... Цыц... А холони, попрыгунья. Вот папка твой заявится, дык я ему все доложу. Ишь, думала, чё. У нас и так снеди впритык, а ты лишний рот пристроить там собралась». Продолжение беседы я уж слушать не стал. Да. А я-то думаю, чё тетка вела себя так странно? А она пакости от меня ждала. Ой, да ну этих селян в обессалью. Пойду-ка я в более прогрессивные места. А то не ровен час и в самом деле против меня косы тут поднимут». Мое трехдневное путешествие немного растянулось из-за того, что я оказался вынужден добывать себе пропитание. Денег нет, купить или обменять не на что. Мог бы попробовать заработать музыкой, да на постоялых дворах на меня косились чур уж враждебно. Не решился я расчехлять здесь инструмент. Как бы мне за красивые глазки его об голову не сломали, вместо оплаты за творческий номер. Поэтому приходилось ненадолго углубляться в подлески, растущие вдоль тракта. стрелять там пернатую дичь чарами, а потом зажаривать мясо на горелке. Получалось сухо, пресно и необычайно вкусно. По сравнению с гнилостной плотью Шексатора деликатес. Эх, истосковался я по нормальной животной пище на растительной диете гесперии. Свои пули я все-таки сделал относительно бесшумными, ну или, скажем так, не столь оглушительными. Для этого потребовалось всего лишь... Уменьшить ступень, отвечающую за энергетическую емкость заклинания. И теперь активация чар происходила с сопоставимой хлопку в ладоши громкостью. Богатырскому такому хлопку. Как я учился попадать по мелким пернатым комочкам, прыгающим по веткам среди листвы, это отдельная история. Тем не менее, мне удалось весьма неплохо поднять свою меткость. Отныне я гарантированно поражал одну из пяти обнаруженных птах. И если кому-то мой результат покажется неудовлетворительным, ну что ж. Пусть сам тогда попробует. А я буду сидеть с постной миной и пренебрежительно кривиться. Четвертые сутки моего пешего марша подходили к концу. Солнце клонилось к закату. Мышцы после применения божественного перста чувствовали себя прекрасно. Но где-то заночевать все равно надо было. Лес подходил для этих целей как нельзя кстати. Под негласным присмотром Гесперии я даже на кривой коряге мог уснуть слаще, чем на царской перине. Однако вот не задача. Сейчас вокруг меня простирались обширные поля и луга, а стена деревьев виднелась на самом краю горизонта, да еще и не в той стороне, куда я шел. Значительно ближе ко мне было до постоялого двора, расположенного на тракте. Да только какой смысл туда идти без копейки в мошне? Постепенно я стал размышлять, а не совершить ли мне финальный рывок по ночной дороге. Да, устану. Зато к утру уже буду в Клездане и в имении Адамастра отосплюсь в сласть. Если уж совсем вымотаюсь, энергетиком себя взбодрю. Хотя, признаться честно, не любил я это заклинание. Рожденное в подземелье Кьеров, оно слишком сильно напоминало мне о белых дьяволах и их выходках. Но это так, уже мои персональные тараканы. Приняв решение, я миновал постоялый двор, даже не заглядывая на подворье. Однако не успел я пройти и половины версты, как сзади раздался требовательный свист и стук копыт. Пришлось немного посторониться на обочину, чтоб троица молодых ряженых аристократов не стоптала меня, а то с этих станется. Но очень скоро оказалось, что высокородные господа ехали как раз по мою душу. Поравнявшись со мной, они резко дернули по воде, заставляя скакунов громко заржать от боли и взвиться на дыбы. — О, глядите, экселенсы, да это же ублюдок желтоглазый! — объявил один из троицы. Язык у него заметно заплетался, речь лилась вязко. Глядя на то, как он и его спутники покачивались в седлах, я готов был спорить на свою калимбу, что все они изрядно набрались. Ну точно, вон и винный запашок мои ноздри догнал. «Ха, действительно, какая ж мразь!» Пьяно ухмыльнулся другой дворянин, на пальце которого я рассмотрел перстень магистра. Дилен, не хочешь ли на нем свой клинок испытать? Мой дед говорил, что новый меч обязательно нужно окропить кровью». Тогда у оружия появится собственная душа, и служить оно будет верой и правдой. Да, я наслышан об этом. Охотно отозвался третий. Еще в детстве читал в свитках отца. Почтенные экселенсы, я ничего не сделал. Позвольте мне продолжить путь. Без особой надежды вклинился я в их увлекательное обсуждение. У меня совсем ничего нет, даже денег на ночлег. Да как ты смеешь, выродок? Неожиданно взъярился тот, которому предлагали опробовать на мне остроту своей шпаги. «Мы что, по-твоему, разбойники какие-то? чтобы нам от такого отброса, как ты, могло хоть что-то понадобиться?» «Господин, я не желал оскорбить ни вас, ни ваших друзей», склонил я голову, все еще надеясь избежать конфликта. «Я всего лишь имел в виду, захлопни пасть, смесок паршивый!» Всадник, освободив сапог из стремени, попытался пнуть меня ногой в лицо. Однако я отступил на половину шага, и тот чуть не вывалился из седла. ха, -ха Дилен, ты че?» Подразнил приятель один из спутников. «Уже львино так крепко ударило тебе в голову?» Неудача еще больше раз молодого аристократа. Чтобы больше не опозориться перед друзьями, он спрыгнул на зим и широко расставил ноги, принимая самое устойчивое положение. «Подойди сюда, подлец!» — приказал он мне. Немного помешков, я все же подчинился. Если дойдет до драки, то стоять на утоптанном тракте будет гораздо удобнее, чем в траве. «Ты своим поганым языком!» «Умудрился задеть честь всех высокородных эксиленсов, что стоят перед тобой», — пьяно продекламировал дворянин. «И за это тебе придется ответить своей кровью!» Аристократ схватился за вычурный эфес в шпаге, и я предпринял последнюю попытку вразумить сынов знатных фамилий, алчущих зрелищ. Убеждать их в том, что я сам из дворянского рода — дело гиблое. Скорее, троица воспримет это как новый повод для кровопролития. «Постойте, господин!» — предупредительно выставил я ладони. Если вы считаете, что я оскорбил вас, то по законам патриархии вам надлежит обеспечить мне оружие, чтобы я тоже мог защищаться. Кроме того, у вас будет право нанести всего один удар. За нарушение этого правила вы рискуете лишиться клинка на срок от одной до трех лун». Захмелевшие дворяне переглянулись, удивляясь моей эрудированности. «Ведь такая норма действительно существовала в государстве». А потом разразились дружным хохотом. «Да что ты там лопочешь, желтоглазый?» Выплюнул Дилен, отсмеявшись. «Ты даже не человек, а жалкая издевка! На тебя не распространяются наши законы!» Пара товарищей поддержала дружка согласными выкриками и ободряющими высказываниями, и неугомонный аристократ потянул шпагу из ножен. «Почтенный экселенс, если вы не остановитесь, то вы умрете вместе со своими спутниками. Я убью вас ровно в тот миг, когда лезвие высвободится на полную длину!» Мой голос сделался серьезным, лишившись напускных заискивающих ноток. И эта перемена неожиданно напугала высокородного. Он ошарашенно моргнул и неуверенно замер, достав оружие всего наполовину. Впрочем, это замешательство длилось не больше полутора секунд. «Ха -ха, вы слышали, друзья мои, что позволил себе этот наглый червяк?» — обернулся Деленк с бутыльником в поисках поддержки. «Он угрожает нам!» Не думаете ли вы, что такое позорное отродье вообще недостойно дышать воздухом благословенной патриархии? Дождавшись от приятелей одобрительных выкриков, молодой дворянчик выхватил шпагу, но тотчас же рефлекторно отпрянул, потому что мимо его лица пронеслась пара сияющих комет, отлично различимых в подступающих сумерках. Что это было? Трусливо заозирался он. Вы видели это? Но оба его спутника не смогли ответить, а только лишь неразборчиво что-то прохрипели. А все потому, что мои пули пронзили их на вылет, оставив в телах и одеждах аккуратные отверстия, не толще мужского пальца. И спустя несколько ударов сердца всадники свалились под копыта своих лошадей, так и не поняв, что их убило. К моему удивлению, оставшийся в живых дворянин довольно быстро смекнул, что произошло. Правда, выход из ситуации он придумал максимально тупой. Аристократ просто развернулся и попытался удрать. Причем даже не на лошади, а на своих двоих. Ну и, конечно же, сразить его заклинанием мне не составило великого труда. Любитель кровавых развлечений рухнул носом в дорожную пыль в каких-то четырех шагах от меня. Да и то он успел убраться так далеко только потому, что я позволил ему приблизиться к телам мертвых товарищей, ибо не хотелось мне потом стаскивать их в одну кучу. С трупов я не взял ничего, кроме горстки серебра. Ее прихватил на всякий случай, если возникнет нужда где-нибудь платить за проход. «Если кто-нибудь увидит золото у такого оборванца, как я, могут возникнуть вопросы, а остальные украшения и наряды дворян слишком уж приметны. Поэтому, если я не хочу, чтобы кто-то догадался о моей связи с этим досадным происшествием, то мне лучше оставить все как есть». Отогнав немного настороженных запахом крови лошадей на травку, я швырнул на убитую троицу объятия Ефрита и отправился дальше». Пусть те, кто найдет утром трех обгоревших мертвецов без признаков ограбления, ломает голову, что ж тут между нами произошло. Всполохи огня расцвели в подступающих сумерках гигантским оранжевым цветком, осветившим мне дорогу. Странно, конечно, но на сей раз я не испытал вообще ничего. Ни вины, ни угрызений совести. Будто надоедливых мух прихлопнул. Как же быстро ты привык к смертям, Сашок!»